и надел невесте на средний палец. «Оно тебе немного велико, но у тебя будет столько других!» — сказал он, смеясь. У женаты он даже губы побелели. Они все забыли, и она ушла вглубь зала. В ее сердце боролись ревность и гнев. В тени камина она достала из-за пояса свой нож, посмотрела на его тонкое острое лезвие и была готова броситься на человека, который так небрежно ее бросил. Вдруг грубая рука удержала ее порыв. — Нет, тебе помешают остальные, надо сделать не так. Она подняла на человека отсутствующий взгляд и узнала Дюшатле. — Что ты хочешь сказать? — Что лучшая месть та, которая не пачкает рук, а иногда и приносит выгоду. Надо уметь ждать. — Я всегда умел ждать. Поступай, как я, и я тебе помогу. Ты же знаешь, что я люблю тебя. — Да, это правда, — прошептала Женетон бесцветным голосом. — Ты-то меня любишь. Глава третья. Гревская площадь. В Последнее время Картушу каждую ночь приходилось ночевать в другом месте, потому что его стали преследовать неудачи. Внушительное число сообщников облегчало ему работу, но и увеличивало возможность предательства. Был май 1721 года. 15 днями раньше Картуш попал в ловушку, а с ним и шестеро его людей, когда они орудовали в особняке банкира Пари Дюверней. Ему удалось спастись только благодаря своей удивительной ловкости он снова смог уйти по крышам. Но двое его сообщников остались в руках полиции. У Картуша было неспокойно на душе. Мария Антуанетта. Ставшая его женой три месяца назад, продолжала жить у отца. Она переживала ужасные дни, ожидая дурных вестей о том, что картуша схватили. Всякий раз, когда она виделась с мужем, женщина умоляла его позволить ей разделить с ним его судьбу. «Дни ожидания ночи в разлуке с тобой приносят мне столько страданий, Людовик», — говорила Мария Антуанетта. «Я пойду с тобой. Я смогу каждую ночь менять место ночлега» как это делаешь ты. Сердце мое, ты говоришь глупости. Ты не создана для такой ужасной жизни. Оставайся здесь. Тут спокойно, и у меня становится спокойнее на душе. Твой дом — это мое гнездышко счастья. Неужели нам придется всегда жить так? Мне хотелось бы быть такой же, как и другие жены, жить вместе с тобой, иметь детей. Этот день придет скоро. «Дай мне еще шесть месяцев, а потом мы уедем». «Куда?» «Далеко, очень далеко, на острова в Карибском море. Говорят, что это рай на земле. Там у нас будет огромное поместье, рабы. Тебе будут прислуживать, как принцессе, но для этого нужно много денег». «Шесть месяцев, не больше? Ты обещаешь?» «Обещаю, потерпи». «Честно говоря...» Ему терпеть было труднее, чем его жене, потому что он потерял основной источник своей силы — уверенность в себе. Он уже не был так уверен в некоторых из своих людей, боялись они или были подкуплены. Чтобы наказать их, ему тоже требовалось время, но этого времени осталось гораздо меньше, чем он ожидал. Приближался вечер. На узкой улочке Фасе де глубокое, словно колодец, Была уже ночь. Картуш медленно шел, заложив руки за спину. Он намеревался провести вечер в кабачке у маленького Маура и остановился у его дверей. Но стоило ему переступить порог, как ему почудилось, что за его спиной метнулась тень и остановилась в нескольких шагах от него. Картуш вновь пустился в путь, как будто бы он передумал заходить в кабачок потом остановился и обернулся. На этот раз ошибки быть не могло. Около десятка людей бросились в расположенный друг напротив друга подворотни. Разбойника охватила паника, и он бросился бежать. Он свернул за угол улицы Бурбон-Ле-Шато, потом побежал по маленькой улице Кардиналь, пытаясь отыскать хоть какую-нибудь маленькую щель, чтобы затаиться. Вдруг он увидел на втором этаже открытое окно. Водосточная труба позволила без труда до него добраться. Гибкий, как кошка, он одним движением преодолел трубу,